Ракурс. Стоило Алексею Федорову не выспаться, как он становился опасен. Прибалтийский рассвет застал его в километрах в сорока от города. Ночь, проведенная за рулем, разбудила в нем мрачный азарт лихача, и он выжимал из своего жигуленка все, на что тот был способен. Шоссе было идеальным, и машин немного, но то, что они затеяли с майором, могло плохо кончиться. У майора тоже были «Жигули», и он ни за что не хотел уступать. Военный народ самолюбивый, у этого же даже звезды раскалились до бела, но против Федорова майор не тянул. Алексею мало было обогнать соперника. Один раз он... Так его подрезал, что тот едва не угодил в кювет. Затем пошла новая игра. Жигуленок Федорова, точно кобыла, крутил задом перед носом у разъяренного майора, не давая тому обойти себя ни слева, ни справа. Был момент, когда майор решился на обгон и только чудом не врезался во встречный крас. «Дураков надо учить!» По-цыгански скали зубы, пробормотал Федоров. Он помахал в окно майору, которого, как щепку в водовороте, вертело на шоссе и сбросил газ. Отлились ему слезы майора. Шедшая перед ним «Волга» неожиданно сбавила скорость. Он ударил по тормозам, но тормоза отказали. Он на отчаянном вираже обошел «Волгу», и только тогда машина ему подчинилась. Подбежал водитель. «Ты что, на тот свет торопишься?» Федоров молча сжимал руль. «У тебя чудо-звон отобрать бы сейчас права». «Лёша, что-нибудь случилось?» С заднего сиденья поднялось заспанное женское лицо. Водитель, чертыхаясь, вернулся в свою «Волгу». «Ничего особенного, так, тормоза». Алексей постарался придать голосу оттенок беспечности. «Давай в автосервис». «Да ты что, Женька, мы через двадцать минут в городе». «Лёша...» «Глянь, ты глянь, как чешет!» Он прильнул к боковому стеклу. «Во даёт?» «Во даёт. где Женя тоже приклеилась к стеклу. «Да вон же, вон!» Жигули быстро набирали скорость. «Не вижу. А кто это был?» «А Бог его знает». В вестибюле гостиницы не было ни души, если не считать швейцара, отиравшего грудью мужчину с лицом не невыспавшегося бульдога. За перегородкой девушка-администратор подремывала, прикрывшись книгой. Федоров подкрался с лейкой, с которой он не расставался, кажется, даже ночью, и щелкнул ее сверху. «А? Вы кто?» Дернулась девушка. Алексей сунул в окошечко удостоверение. Фотокорреспондент журнала Смены агентства печати новости. Раздельно и выпукло, словно то было фонетическое упражнение, произнесла вслух администратора, схватила за телефон. Директору сейчас не до вас, подпустил туману Федоров. Девушка мягко положила трубку с видом человека, к которому пришли описывать имущество. Так какой там мне барышня забронирован номер? Алексей сменил гнев на милость. «Ваша фамилия...» «Ах, да, простите». Девушка сверилась с каким-то списком. «Пожалуйста, Алексей Георгиевич». Она протянула ему ключи. «Восьмой этаж, номер «Люкс». Паспорт жены показывать не нужно? Ну, зачем? Я вам верю». «Видишь?» Федоров повернулся к Жене, старательно разглядывавшей скучную памятку, пока он разыгрывал этот спектакль. «Мне верят на слово даже администраторы в гостиницах». Женя послала девушке за перегородкой мимическую телеграмму: "Не в защите Точка, не исправим и шагнула к лифту. Она сушила феном волосы, Федоров висел на телефоне. «Светика не разбудите? О, нас еще узнают. Замуж не вышла? Тоже красиво а он? Алексей добрительно подсокал языком. Сегодня старушка у меня, сук я тебе еще звякну. Птичка. «Вылетит птичка, а как же?» Он полистал записную книжку, набрал номер. «Девушка, вам не нужен чай марки СВ?» «Грузинский свежеворованный». «Угадала, дорогая, Федоров собственной персоной. Ты завтра как?» «Да, девочка моя». «Понял, буду как штык». Федоров перелистал несколько страничек. «Мне выйти?» Женя выключила фен, зрачки у нее потемнели. «Зачем?» «Он уже крутил диск и не сразу понял, о чем она». «Ты, может, подумала...» «Хэллоу, это есть Владос?» Забасил он в трубку, изображая себя иностранца. «Я бы желал приобрести у вас картину. то, конечно, но не очень твердая». Он утробно зарокотал довольный собой. «Федоров, он самый!» Сказал он своим обычным голосом. «Когда увидимся, дорогой?» «В такую рань морочишь людям голову. Я бы тебя убила!» Женя снова включила фен. «Заметана?» Говорил в трубку Алексей. «А вот это, увы ах, да, старик, без меня не расстраивайся, жена у меня пьет за двоих». «Ну, знаешь», — вскинулась Женя. «Да вот, женился», — сокрушался Алексей, «влип не то слово, ага, до завтра». «Никуда я с тобой не пойду», — отрезала Женя, как только он положил трубку. «Само собой», — согласился Алексей, — «ты сядешь за руль, а я буду пить, чтобы спасти твою репутацию». Женя выключила фен Федоров. «Ты монстр!» Терраса, где они пили кофе, подставила горбатую спину августовскому солнцу. Фёдоров сменил в лейке диафрагму. «Как насчет по чуть-чуть?» «В такую рань изумилась она?» «Тогда отнеси, будь другом, пустую тару, а я пока перезаряжу». Видя ее недоумение, он развёл руками самообслуживание, как в лучших домах. У бармена подобное рвение вызвало умеренную похвалу, которая которой не жалко для ученика-второгодника. Поняв свою промашку, Женя обернулась, чтобы сказать мужу все, что она о нем думает». Так он ее и сфотографировал, с открытым ртом и растопыренной пятерней на миг ослепшую от солнца. Они бесцельно бродили по городу, заглядывая в палисадники, коверкая вслух непонятное объявление, прицениваясь к местному кальвадосу. Инициатива тут принадлежала Жене, поскольку Федоров, верный себе, в наглую щелкал прохожих. Так они дошли до костела. Женя, перекрестившись по-русски, прошла в гущу прихожан и села, как они, сложив перед собой домиком ладони. Удивленный таким поворотом, Федоров протеснулся к кафедре, с которой Ксен скропил свою паству латынью и стал украдкой наблюдать за женой. Она молилась страстно, сосредоточенно, на какой-то выстраданной мысли, и лицо ее, освобожденное от скорлупы Будин, было нежным, как семечко подсолнуха. Федоров устудился своей роли соглядатой и вышел во дворик. Меж папертью и двумя захоронениями, обозначенными черными зеркальными плитами и черными же крестами, шла бойкая торговля четками. В костюле заиграл орган. В ограду вошла чопорная дама с мальчиком лет пяти, щегольской костюмчик, жемчужные запонки, за которым тянулась цепочка хлебных крошек. Не иначе проковырял в кармане дырочку. Вокруг уже суетились воробьи. Выйдя из костела, Женя нашла глазами мужа и села подле на скамейке. Фёдоров подождал для приличия, а потом сказал, глядя поверх черепичных красных крыш, «А для меня они чужие». Они как будто знают то, чего не знаю я, а главное, знать не должен. Они меня не впускают, понимаешь? Наверное, важно самому сделать первый шаг. Что-то должно подтолкнуть, ну, как тебе объяснить? Вот я разошлась. Через месяц умирает мама. Я одна, а тут еще этот тип в сандалетах. Не понял. Он в них все лето ходил, на босу ногу. Выхожу на набережную, он за мной. Я в магазин, он стоит на часах. Приставал хуже. Подпитывался. Как подпитывался? Обыкновенно, как вампир. Те своих жертв кровь пьют, а этот энергию. Ты что, серьезно? лёшенька ты не знаешь, как звучат шаги в огромной пустой квартире. Одиночество глаза велики. Мне и посоветовали окрестись. Ты окрестилась, и мелкий бес сиганул с парапета Фрунзенской набережной, теряя в воздухе сандалеты. Женя резко встала. Он поплелся следом, досадуя на себя за неуместную шутку. Музей янтаря они застряли надолго. Когда через увеличительное стекло Женя разглядела разных мушек и комариков засахаренных в густой медового цвета капли, она даже испугалась. Вот сунула нос в чужую эру, но не удержалась снова прилипла к окуляру. Лёш, Лёш, ты только глянь, он подходил, глядел красиво. Вот так и нас когда-нибудь будут рассматривать в увеличительное стекло большие насекомые в янтарном соусе. Меня, пожалуйста, в винном. Она на секунду оторвалась от микроскопа. «Смерть Фёдоров не выбирают, это дурной тон!» Он ничего не ответил, отвлеченный другим экспонатом. На пятачке, где торговали мороженым, Алексей наметил жертву. Замечательной невзрачности, девицу, которая прятала то утиный свой нос, то угреватый лоб, то острые скулы, вероятно, рассчитывая, если не одним махом, то хоть частями поправить ошибку природы. Она и пломбирный шарик ела как-то хитро, прикрыв рот ладошкой и ловким движением из-под руки тыча ложечкой куда надо. «Ку-ку!» – позвал ее Федоров, растопырив перед собой пальцы. «Ку-ку!» – выглянул он из-за штакетника сложенных ладоней. Девица сдавленно хихикнула, но бдительности не потеряла. Тогда Федоров пошел во банк Он подсел к ее столику и зашептал ей что-то на ухо, от чего девица зарделась – Тут она заметила, что креманка с мороженым уплывает от нее, и вдруг, забыв о всяком камуфляже, потянула за ней обеими руками. Но еще быстрее сработал Федоров, выстрелив в нее из невесть откуда взявшейся лейки. «Сейчас задушит», — пробормотала Женя. Но девица, лишь игриво взвизгнув, оттемяшила его матерчатой сумкой. Она успела огреть его еще пару раз, пока он щелкал ее, уворачиваясь от ударов. При этом оба хохотали. как ненормальный. Женя закусила губу. «А карточки будут?» — еще не отдышавшись, спросила девица. «А адресок?» — ей в тон спросил Федоров, фотографируя ее напоследок. Тут Женя не выдержала. «Девочка моя», — сказала она, вставая. «Это одна видимость, что он хорошо сохранился. Перед вами несчастный человек, обремененный болезнями и алиментами. Фотография — это единственное, на что Федоров еще способен, можете мне поверить». пятьдесят копеек на черный день, неужели для вас это много? Девица горохом высыпала на стол все мелочи и ее как ветром сдуло. Мороженое в таяло на глазах, Федоров помрачнел. «Тебе не кажется, что ты мешаешь?» знакомства, знакомство?» «Работать!» «Я, по-твоему, должна молча смотреть, как ты можешь не смотреть?» Грубовато оборвал ее Алексей. В книжном магазине они разошлись по интересам. Он завернул в отдел переводной литературы, она остановилась возле книг по искусству. «Сколько эта штукенция стоит?» Парень, лет шестнадцать, одетый в кожу, с серьгой в ухе, положил на прилавок французский альбом. Продавец повертел книгу в руках. «Двадцать пять-тридцать». «Посмотреть можно?» Женя полистала страницы. «Ракурс», — сказала она со знанием дела. «Не понял», — повернулся к ней парень, — «По-русски, ракурс», — пояснила она, заглядывая в список иллюстраций. «Так ничего, альбомчик», — уточнил парень. «Ничего», — улыбнулась Женя. Парень подмигнул своим дружкам, которые топтались в центре зала, словно демонстрируя изделия из кожи и металла. «Ну, раз ничего, так вам он ничего не будет стоить», — он подчеркнул, — это вам. «Хочешь сделать мне подарок?» — она непроизвольно продолжала улыбаться. «Думаю, не прогадаю, а?» Женя повела плечом. «Вот и ладушки!» Парень бесцеремонно разглядывал ее. «Будем считать, что договорились!» Она вспыхнула. «А ты у мамы разрешение спросил?» Она положила альбом на прилавок. Лёша, ты там заснул?» Сказала она чересчур громко и развернулась так резко, что едва не шибла литовца с птичьим лицом, свидетелей этой сцены. Женя прошла мимо скульптурной троицы, заготовившей одну улыбку на всех. «Я сейчас!» Федоров сидел на корточках в углу, разбирая завалы уцененной литературы. Она не стала его дожидаться, он нагнал ее на улице, на ходу листая купленную книжку. Они сидели в кафетерии, Женя молчала, словно ждала вопроса, но Алексей ее ни о чем не спрашивал. Его внимание привлек неопрятный старик, купивший пол торта и торопливо глотавший его большими кусками, точно опасаясь на хлебников. Федоров зашел спереди с лейкой на изготовку, в ответ старик повернулся к нему спиной. Новый маневр тоже не дал результата, Федоров помахал в воздухе рублем, как бы намекая на вознаграждение, но старик с испугу накрыл торт соломенной шляпой. — Все! — успокоил его жестом Федоров. — Меня нет! — и решительно двинулся к выходу, набросив на плечо лямку фотоаппарата. Женя, готовая провалиться сквозь землю, хотела незаметно выскользнуть следом, как вдруг Федоров резко повернулся и щелкнул старика в тот момент, когда тот осторожно приподнял свою шляпу, чтобы невзначай не повредить кремовую надстройку. — Леш, тебе сколько лет? — поморщилась Женя, когда они очутились на улице. — По-моему, ты помешался на сладкой жизни. Ковришки, торты, мороженое. — У нас медовая неделя, забыла? Хотя ты, конечно, не сахар. — Вот как. Но ну, ничего, — примирительно сказал он, — недолго мне с тобой мучиться». «Да? А я-то надеялась». Неопрятный старичок был забыт, а между тем этот снимок обошел потом многие журналы и даже получил премию на венецианском биенале. Снимок назывался «Иллюзионист». Вечером Федоров повез жену к морю смотреть на закат. На пирсе был весь город. Украдкой поглядывая на Женю, как будто намагниченную тонущим медным шаром, Алексей сидел, как японский император, точно по его приказу совершалось это чудо. «Невероятно, да?» – прошептала Женя. «Я тебе еще не то покажу». Они возвращались к машине, когда из-под пляжного тента послышалось «Флип, ты глянь». «Ну, знакомая твоя, пойди поздоровайся», – думаешь?» Дальше последовало что-то неразборчивое, взрыв смеха. Из-под тента выбралась компания. В темноте их можно было сосчитать по зажженным сигаретам и не спеша последовала за удаляющейся парочкой. «Ого! Почетный эскорт!» — сказал через несколько минут Федоров, посмотрев в зеркальце заднего обзора. Женя не обернулась и ничего не сказала. Словно услышав Федорова, двое мотоциклистов вырвались вперед. Они пристроились сбоку почти в притирку, так что можно было разглядеть заклепки на курточках, а потом обошли их и как бы возглавили кавалькаду. «Пижоны!» — усмехнулся Алексей. Так, кто отставает то вырываясь вперед, четверка мотоциклистов проводила их до гостиницы. Утром они собирались на пляж, когда зазвонил телефон. Трубку взял Алексей. «Я слушаю». «Товарищ Федоров?» Весело спросил женский голос. Он самый. Алексей Георгиевич? А кто это? Администрация желает вам приятно провести время в нашем городе. Послышались гудки отбоя. Вот это сервис. Из ванной вышла Женя, складывая полотенце. Может, возьмем одно покрывало вместо подстилки? Что? А, окей. Женя стояла посреди холла, пока Федоров сдавал ключи, отпуская комплименты молоденькой администраторше, любезность за любезность. Вдруг ее чем-то ослепило, она прикрылась ребром ладони и из-под козырька увидела в кресле парня из той самой компании. Он зеркальцем пускал в нее солнечные зайчики. Встретившись с ней взглядом, парень послал ей воздушный поцелуй, она быстро вышла. По крайней мере, на улице не было ничего подозрительного. За ней вышел Алексей. Когда они садились в машину, она еще раз огляделась вокруг и только сейчас заметила стайку на мотоциклах. Трое посигналили ей. зеркальцами. А вон и четвертый, тот, что поджидал ее в холле. Поджидал? Не слишком ли разыгралась у нее фантазия? День выдался ветреный, хотя когда здесь не бывает ветра. И Федоров не стал повторять ошибки тех пляжников, что часами до посинения зарываются в плотный, словно катком, утрамбованный песок. Они укрылись вдали от отмели, в делянке, со всех сторон защищенной плетеной изгородью, которая не позволяла дюнам прибрать к рукам весь берег. Море было холодное, так что они не вылезали из своего укрытия. «Кстати, о птичках», — вспомнил Алексей. Маргарита просила купить ей бусы. Говорят, необработанный янтарь помогает при щитовидке. «Заезжал проведать свою коммуналку?» Он промолчал. «Я не виновата, что в нашем доме не жил Есенин». И снова не дождалась ответа. То ли неуступчивый характер Федорова был размягчен припекавшим солнцем, то ли его внимание отвлекли звуки ситары соседней делянки. Хорошо помню, как я в первый раз зашла к тебе на Москвина. Любовь Михайловна, боже человек, поведала мне, как ты в четыре года ушел искать хороших маму и папу. Федоров приподнялся на локте. Кто это там такой любитель восточной музыки? И как ты в семь лет без памяти влюбился в Тарасову, увидев ее в Марии Стюарт? А ты все не шел. Я спросила, можно ли подождать в твоей комнате, и меня впустили в святая святых. Это было незабываемо. Последний раз ты ел суп из селедочницы, а горе посуды на подоконнике, деликатно укрытой газеткой, я старалась не думать. Я мыл все сразу. Да, ты познакомил меня со своей теорией пещерного домоводства. А тебе не рассказали, что мне в двадцать лет нагадала в Одессе цыганка? Пиковый интерес. Рассказываю. Цыганка кормила грудью цыганенка, но одна рука у нее, как ты догадалась, была свободна. Я позолотил ей ручку, как сейчас помню, полтинником. Она попросила бумажный рубль завернуть с него монету. Завернула и попросила трешку завернуть рубль. Когда дошла до пятерки, я взбунтовался. Тогда она зажала мои деньги в кулаке и, заглянув мне в глаза, произнесла скороговоркой... «Остерегайся, добрый человек жениться на художнице, особенно которая раскрашивает пасхальные яйца!» «А ты что?» — улыбнулась Женя. «Я? Пока помнился уже на тебе женат». «Бедненький». «Нет, тут без черной магии не обошлось. Чтобы я по своей воле променял отдельную свою конуру со всеми удобствами на твои царские палаты. Понимаю, ты бы хотел вместе с вещами перевести ко мне тетю Любу и Маргариту с сыном, и всех твоих друзей и подружек в придачу». Алексей молчал. «Лёш, ты же знаешь, если бы мне не грозило расселение...» «Перепрописка. Ради тебя я прошёл и через это». «Ты у нас, Федоров сильный, — кивнула она, — и не через такое пройдешь. «Вот именно». Он рывком встал и направился к ледяной воде. «Показываю. Зрелище не для слабонервных». Стоило ему отойти подальше, как соседние делянки один за другим поднялись четверо. Они были в разной стадии разоблаченности, но нетрудно было узнать в них вчерашних знакомцев. С удивлением Женя открыла для себя, что среди них есть девушка. «Какая приятная неожиданность!» – расплылся от удовольствия тот, что оценивал в магазине альбом. «Флип по вас сохнет», – доверительно сообщила ей барышня. «Покажи, Флип, как ты сохнешь!» – Флип показал. «Не помешали!» спросил долговязый, усаживаясь на край подстилки. Вон мой муж, Женя показала. Очень приятно, Флип. Отрекомендовался в сторону моря парень, молодцевато щелкнув каблуками. А уж как ему приятно, хмыкнул долговязый. Что вам надо? Что нам надо? Флип переадресовал вопрос девице, та обнимавшему ее парню, тот долговязому долговязый снова Флиппу, последний развел руками. Видимо, вам лучше знать, что нам надо. Что здесь происходит? Федоров, так и не дойдя до воды, вернулся обратно. Мы тут играем, кокетливо сказала барышня. Присоединяйтесь, барон, присоединяйтесь, процитировал Флип. Хорошо ли мы знаем анатомию человека, возвестил долговязый в стиле телеведущего и первым начал. Глаз. Зуб. Продолжила девушка. Бедро. Флип вопросительно повернулся к Алексею. Федоров настороженно молчал, решая в уме, насколько невинны эти шалости. «Ну, нао!» — подгонял его флип. «Сейчас, сейчас он скажет», — засуетился долговязый, изображая ярого болельщика Фёдорова. «Ну, такой орган!» «Не подсказывать!» — вмешался все это время молчавший парень. У него оказался легкий акцент. «А не пойти ли вам, ребятки?» — Федоров шагнул к долговязому. «Понял». Тот резво отскочил метра на три. «Нам расскажешь?» — попросила его девушка. «Он тебе и расскажет, и покажет», — пообещал молчун. Под хохот и магнитофонные жалобы ситары компания отвалила. «Ничего так?» — веселилась барышня. «Такой орган!» «А этот-этот?» — долговязый изобразил Федорова. Все так и покатились. «Слышь, жучок!» Флип. Толкнул в бок Долговязова. А не познакомит ли нам ее с Игоряхой? С Игоряхой? Есть идея. Компания скрылась за дюнами. Возле торгового центра на развале Федоров приглядел низку бус. Женя вмешалась. Это же грубо. Ей нужен грубый, необработанный янтарь. Грубый тоже бывает разный. Она приложила к груди бусы. Сам не видишь? Федоров уже отчитывал бумажки. Будь здоров, труженик моря. С тобой что-нибудь покупать? Она махнула рукой. «Подожди». Он направился к междугородному телефону-автомату. В редакцию, догадалась она. Он покивал, слушая гудки. Роман Григорьевич», – забасил он в трубку. «Федоров, так, так». Офтальмологи? «Понял. Сделаем какой разговор?» «В понедельник, как договорились». «Как там мой очкарик?» «На обложке?» угу. «Угу. Погода блеск». «Передам со всеми онерами. И вас туда же». «Слушай», — сказал он, вешая трубку, — «офтальмологи — это по бабочкам, что ли?» «По помолоденьки. «Нет, правда. А что?» «Да симпозиум у них тут. Шеф просил пощелкать». «Леша, мы за целый год впервые, можно сказать, Жень». «Ну ладно, каких-то три дня». «Три дня?» «Погоди, это ж не с утра до вечера. Покручусь то все. Ну чего ты?» «Ты куда, Жень? Не трогай меня». «Жень, шеф просил тебе передать, чтобы ты не делала глупостей». «Так и сказал». Довольно кисло улыбнулась она. Так и сказал. «Уж если кому делать глупости, — говорит, — так это тебе, Федоров, по крайней мере, бухгалтерия оплатит. Твои глупости оплатить никаких денег не хватит». В художественном салоне Женя заинтересовалась браслетом с овальным агатом. Браслет тоже овальный, красиво охватывал запястье, подчеркивая смуглость кожи. «Нержавейка?» — спросил Федоров. «Вы, молодой человек, на цену посмотрите», — заметила продавщица, годившаяся ему в дочери. Женя со вздохом расстегнула браслет и положила на прилавок. «Выпишите?» — попросил Алексей. «Ты с ума сошел? Мы же останемся без копейки. Считай, что платит мой очкарик за то, что я сделал ему рекламу». Он укоризненно взглянул на продавщицу. «Ну, что же вы, мамаша?» Женя заперла изнутри дверь их номера. «Ты чего?» — удивился он. «Не выпущу. Он будет три дня развлекаться, а я тут...» Женька, брось дурить!» «Пощелкать ему захотелось». Она оттеснила его вглубь комнаты. «Щелкунчик!» «Жень, у нас мало времени». «У нас?» Она округлила глаза. «У нас с тобой, Лешенька, вагон времени. Большой такой, мягкий-мягкий, пустой-припустой вагон на двоих». «Эй!» Алексей тихо подул ей в ухо. «Сонюшка!» Он стоял, одетый на коленях возле кровати, за окном начинало смеркаться, она все спала. «Вставай!» Он потряс ее за плечо. «Вставай, а то без нас все выпьют!» Она замотала головой, не открывая глаз. «Тебе же хуже. Сейчас я буду петь колыбельную». Губы уже не дрогнули в улыбке, а между тем Федоров приступил к исполнению страшной угрозы. «Чтобы твой сон был, как речка, глубок, спать ложись на белужий бок, но не забудь, совсем засыпая, перевернуться на спинку ментая». Если куплет он спел еще сносно, в меру отпущенного слуха, то от припева задрожали стекла. «Спи, мой ребенок, спите, ребятки, завтра с просонок съедим по лошадке». Сумасшедший. Женя села на кровать. «Я за сигаретами. Пять минут на сборы». Буфет почему-то оказался закрыт. Он спустился в холл, стрельнул сигаретку, курил, поглядывая на часы. Ну, сколько можно там возиться? Женя наспех причёсывалась, когда зазвонил телефон. «Алло?» «Я вас слушаю». Пожав плечами, она положила трубку. Женя проверила сумочку, потянулась к выключателю, звонок. «Алло!» Противное молчание в трубке. «Говорите, вам может быть Федорова? «Отбой, идиоты!» Она вышла, хлопнув дверью. Пока шла к лифту, она несколько раз обернулась. В машине, как только заработал мотор, Женя резко сказала «В автосервис!» «Ты в своем уме? Нас давно ждут!» «Подождут, Жень! Уймись!» «А с тобой, Федоров? Иначе нельзя!» Он изменил тактику. «Ты посмотри на часы, какой автосервис!» Женя поджала губы, за всю дорогу она больше не произнесла ни слова. Владос показывал им свой дом, тут было на что посмотреть. Строили по принципу Фрэнка Ллойда Райта, чтобы и душе свободно, и телу удобно. «Это тоже ты?» Федоров показал в окно насад камней. «Нет, это уже Дана, я только материал подносил». «А почему все камни красные?» Женя, наконец, нарушил обет молчания. Они гуськом спускались по винтовой лестнице. «Тут неподалеку есть разваленная замка. Вы проезжали. На его строительство будущий владелец согнал крестьян с окрестных деревень и велел отбирать у них яйца и творог. А мясо?» – полюбопытствовал Алексей. «Мясо мы в раствор не кладем», – усмехнулся Владос. «Кое-кто взбунтовался. Детей кормить надо. Тогда он приказал схватить самых строптивых и...» Чтоб другим неповадно было, а кровь велел в раствор добавить для крепости. Эти камни потом многим пригодились. «Растащили замок по камешку», — вставил Федоров. «Почему растащили? Валялись. Другое время другие феодалы...» «Спас на крови». «Спас?» — переспросил хозяин. «Женя, у нас мистик», — объяснил Алексей. «Судьба складывается из кирпичиков, случайностей, каждая из которых неотменима». Генрих, вон, попарил ноги в горчице, уссурийский тигр закусил оленина, и в Нью-Йорке запустовали мусорщики. И что мы имеем в результате? Парниковый эффект. Логично. Они сидели в каминной, за большим дубовым столом, окруженный акварелями. Розовый куст, полевые ромашки, распустившийся пион, пион увядающий. Застолье шло к концу. Дана показывала гостям папку с карандашными рисунками, тоже цветочными. Фёдоров с Владосом решали мужские проблемы. Еще один персонаж, литовец с птичьим лицом, как бы читал в углу на отшибе. Рядом с Юрисом, так звали литовца, стоял магнитофон, пришептывающий по-польски что-то роковое, страстное, и когда женщины понижали голос, он тоже незаметно приглушал звук, чтобы не пропустить их разговора.